Глава 55. С каждой секундой карта Дубая превращалась в узнаваемый город, уже отчетливо видны окна многоэтажных домов с бликами солнца и машины, несущиеся по главной дороге. Оливия её прекрасно знала, она являлась последней перед аэропортом. Но вот они миновали дорогу, и девушка вдруг ощутила давление сверху и резкий рёв двигателей заложил ей уши. Что-то пошло не так, и самолёт перешёл из состояния посадки в набор высоты. Она прильнула к окну, всматриваясь во взлётную полосу и не веря глазам. Они летели над ней и плавно поднимались обратно в воздух. Даниэль уходил на второй круг, и, осознав это, холодок побежал по её коже. Она перевела взгляд на пассажиров, замечая их удивлённые взгляды. — Что случилось? — спросила женщина с грудным ребёнком на руках. Ребёнок заплакал, и Оливия услышала по салону другой детский плач. Они часто плачут при взлёте. Этот вопрос за пару секунд заставил вспомнить весь курс обучения. Главное — улыбаться и говорить уверенным голосом. Сейчас это важно для пассажиров. Всё в порядке, это всего лишь второй круг, такое бывает. Но точно знала, что не у Что-то заставило отложить посадку. Сквозь практические занятия и лекции для бортпроводников обрывками всплывали другие знания. Это не отказ двигателей, они ревут и уносят их дальше и выше. Что-то с механизацией крыла? но закрылки полностью вышли? С тормозами? Но не коснувшись полосы, этого невозможно узнать. Может быть, сильный боковой ветер заставил Даниэля поменять решение в последний момент? Но, пролетая над городом, она отчётливо видела пальмы, растущие рядом с домами. Их зелёные листья не колыхались. Штиль. Так что же заставило пилотов поднимать самолёт обратно в воздух? Оливия продолжала сидеть, но теперь опустив взгляд на свои руки. Её пальцы нервно теребили друг друга. И только сейчас она поняла, что за ней наблюдают пассажиры. Они, удивлённые, испуганные, ждали ответ на тот же самый вопрос. Но она не могла ничего им сказать. Только её улыбка заставит их чувствовать себя уверенней. Это всего лишь уход на второй круг. Обычное явление в летной практике. Пролетая над взлётной полосой, Даниэль тут же вышел на связь с диспетчером, пытаясь перекричать жуткий звук красной кнопки. «Вышка, это 2-1-6, у нас проблемы с передней стойкой шасси. Мне нужен ваш визуальный осмотр. Я пролетаю над полосой и ухожу на второй круг». «2-1-6, я вижу вас», — молодой мужчина вскочил из диспетчерского места, всматриваясь за панорамное стекло в бинокль. Такое за его практику впервые. Он надеялся увидеть все колёса, но нет. Забубнил он в микрофон. «Боже, у вас нет передней стойки, створки закрыты». «Ухожу на второй круг», — произнёс Даниэль, задирая нос с самолёта. «Свяжитесь с кем-нибудь из администрации техсцентром». «Набирайте эшелон 190», — голос диспетчера дрогнул. «Летите к заливу, я уберу встречные самолёты». «Эшелон 190», — горло пересохло, и Даниэль с трудом повторил. Сейчас его внимание было нужным везде. Он пытался привести мысли в порядок, но кричащий сигнал лишь мешал ему. «Марк, убери шасси». Всё стихло после того, как второй пилот поднял рычаг, и оставшиеся шасси ушли внутрь самолёта. «Бог мой, бог мой!» Слава вылетали сами, Марк пытался разобраться в компьютере, но тот не показывал отказа системы. «Должно быть всё в порядке». Теперь он схватил инструкции, дрожащим пальцем проводя по оглавлению, но твердый голос Данииля дал другое задание. «Запусти запасную систему выпуска шасси». Марк кивнул, переводя дыхание и молясь, чтобы это сработало. Он взглянул на Даниэля. С момента ухода на второй круг их взгляды встретились только сейчас. Волнение. Оно заставляет сердце биться со скоростью света, и каждый толчок больно отдаёт в грудь. Последняя надежда. Марк опустил руку на среднюю панель между ними и нажал красную кнопку. Он впервые нажимал её в реальной жизни. Теперь их взгляды были направлены на табло, где постепенно загорались индикаторы задних четырёх стоек. Сквозь шум двигателя Даниэль пытался услышать знакомый звук опускающейся передней стойки шасси под кабиной, но услышал другое — кричащий сигнал тревоги. Последняя надежда рухнула, заставляя его посмотреть в окно перед собой и затаить дыхание. — Что будем делать? — крикнул Марк. — Убери шасси. Даниэль даже не повернулся в его сторону. «Они нам пока не нужны. Насколько у нас хватит топлива?» Марк поднял рычаг, схватил журнал и выдвинул столик в голове, уже начиная делать расчёты. Даниэль боялся отпустить сайдстик. Ощущая его в руке, он чувствовал себя уверенней. Сейчас ему казалось, что он сросся с самолётом. «Я свяжусь с пассажирами». Он переключил кнопку для связи, на секунду закрыв глаза. Выдохнул и вновь и вдохнул больше воздуха, пытаясь скрыть своё волнение. Его гипнотический спокойный голос прозвучал во всех салонах. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан, — прошу вас не беспокоиться, дополнительный круг за счёт авиакомпании, приятной экскурсии». Услышав эти слова, люди расслабленно заулыбались и прильнули к окну, смотря на Дубай с высоты. Оливия тоже улыбнулась, услышав голос капитана, но в спокойствии Даниэля она не верила. Хотелось позвонить в кабину и узнать, что заставило его сделать людям такой щедрый подарок, но что-то внутри приказывало сидеть и не шевелиться. Наверное, она боялась узнать правду. Он всем дал чётко понять, что не готов назвать причину. Люди, которые сидели возле окна, тыкали пальцем в стекло, шептали друг другу знакомые для Оливии слова «бурдж-халифа». Милая картина, знакомый пейзаж, она решила помочь Даниэлю, став на время их гидом и поднимая трубку для связи со всеми салонами. «Уважаемые леди и джентльмены, мы пролетаем над самым высоким зданием планеты, знаменитой башней Бурдж-Халифа!» Её голос успел прозвучать в кабине пилотов, прежде чем Даниэль отключил связь. Уверенный голос Оливии, как арабская вязь обволок слух. Хотелось слушать вечно неважно, что она говорила, на секунду он поддался этому гипнозу, но тут же отключился, погружая кокпит в тишину и оставаясь с возникшей проблемой наедине. Потом он скажет ей спасибо, если посадит эту махину, если придумает план, если его знания и мастерства на это хватит. «Даниэль!» — Марк нервно теребил ручку пальцами. «Топлива хватит на два часа!» «Можешь поставить на автопилот. Я думаю, нам понадобится время, чтобы что-нибудь придумать». «Ты прав», — кивнул капитан. «Два часа — это слишком долго, чтобы управлять им в ручном режиме. Но я хочу попробовать кое-что прежде, чем поставлю на автопилот». Даниэль посмотрел на Марка, замечая, как тот побледнел и улыбнулся, пытаясь передать эту уверенность второму пилоту. Кабина — не место для неуверенных людей. Сейчас от их действий зависят жизни более 500 человек. Мы будем пробовать всё, что можно придумать за два часа и сядем с пустыми баками. На самом деле этого времени для нас мало. Они растянутся лишь для пассажиров. У тебя есть план? Есть вероятность, что причиной может быть замерзание замков. Мы попробуем выпуск с помощью перегрузки. Встряхнём самолёт. Никогда не тряс самолёт. Мотнул головой Марк. Идея казалась безумной, но он понимал, что это их последний шанс. «Мне приходилось это делать только на симуляторе. В моей лётной карьере это вообще первый случай, не выпуска передней стойки. Но надо попробовать». Даниэль выглядел решительно, и Марку оставалось только кивнуть. «Хорошо, капитан, давай попробуем, и я буду молиться, чтобы план сработал иначе». Марк замолчал. Думать о провале он боялся. Что мне делать? Когда я скажу «Выпускай шасси», ты опустишь рычаг. Остальное я сделаю сам. сайт стик отклоню от себя, потом на себя. Это создаст перегрузку. Надеюсь, сработает, и шасси выпадут. Даниэль говорил спокойно. Создавалось впечатление, что он проделывал этот трюк каждый полёт, но теперь Марка волновал другой вопрос. Пассажиры ощутят это. Они устроят панику на борту. Они не почувствуют, поверь, это доля секунды, тем более Оливия, втирает им научную информацию про Дубай. Я уверен, что её голос обладает гипнозом. Сейчас самое подходящее время для перегрузки. Удивлённый взгляд второго пилота Даниэль даже не заметил. Он смотрел лишь на панель перед собой, понимая, что они набрали нужный эшелон. Пора выходить на связь с диспетчером, но вначале... Приготовься. Кивнул он Марку. Выпускай шасси. Марк опустил рычаг, внимательно следя за зелёным цветом на мониторе. Основные вышли. Прознёс он, и тут же жуткий сигнал вновь оповестил их о неисправности. Перед неё не вышло. Теперь всё внимание второго пилота переключилось на капитана в ожидании действий. Даниэль резким движением наклонил сайдстик от себя, потом резко на себя, секунды. Самолёт наклонило вниз, потом вверх. Это происходило так быстро, что оказалось неощутимо. Вряд ли пассажиры заметили. Но звук оставался прежним, всё таким же жутким и мерзким. «Это не замки», — Даниэль потянул рычаг с шасси вверх, и вскоре звук исчез из кабины. «Дело дрянь, Марк!» Последняя вырвалась от безысходности, хотелось закрыть глаза и открыть их уже дома, чтобы всё оказалось дурным сном. Но это реальности он капитан, сейчас за ним сотни людей, точно так же желающих очутиться дома. Его обязанность — выполнить посадку любой ценой. Он единственный, кто может сделать это. Будем садиться без передней стойки. У нас есть полтора часа, чтобы приготовиться к аварийной посадке. Сейчас я свяжусь с вышкой, а потом придётся объявить об этом пассажирам». Его слова прозвучали резко, как приговор. Марк с трудом улавливал суть. Он вновь и вновь отрицал поступившую информацию, пытаясь отыскать ответ в компьютере, но ошибок не было, система не видела их. Даниэль, мы не знаем, как сработают тормоза. Даниэль включил автопилот, его обе руки были свободны, но теперь он оказывался в плену у неба. Будет повод узнать. Его меньше всего сейчас это волновало. Проблемы надо решать по мере их поступления. Он связался с вышкой, произнеся уверенным голосом. Вышка, это 216, мы заняли эшелон 190. 216, с вами хочет говорить капитан Карим Джек Браил. Я передаю ему микрофон. Шуршание связи, другой голос, твердый. Голос наставника и учителя заставили Даниэля на секунду забыть про шасси. «О, Аллах, Фернандес, эта новость повергла меня в шок. Кто летел этим самолетом до тебя? Ты проверил журнал. Раньше были проблемы с передней стойкой? Что там написано?» «Этим самолетом вчера летел я, и у него не было проблем. Я думал замерзли замки. Ты встряхнул его?» «Я пробовал всё. Обе системы выпуска шасси отказали...» Перегрузка не дала результата, у меня только один выход сажать его без передней стойки. Даниэль перевёл дыхание и вновь заговорил. «Готовьте полосу к аварийной посадке, у вас есть полтора часа, мы подготовим пассажиров к эвакуации по надувным трапам». Он замолчал, представив эту картину. Надувные трапы понадобятся только в том случае, если он не пропашет полосу носом, задевая асфальт двигателями, и те не взорвутся, унося с собой жизни пассажиров. В кокпите становилось жарко, и Даниэль ослабил галстук, вновь слыша голос Карима. «Ты сделаешь это, капитан Фернандес. Пусть экипаж займётся людьми в салоне, а ты готовь себя к тяжёлой посадке. И не забывай, твоя голова всегда должна быть холодной». Зачем он сказал это? Даниэль вспомнил Оливию, её ясные глаза и улыбку. Заходя на этот борт несколько часов назад, она улыбалась ему. «Может случиться так, что он больше никогда не увидит эту улыбку». «Ты слышишь меня, Фернандес?» «Да». Даниэль не хотел думать о ней. «Только не здесь и не сейчас. Он должен приложить всю силу и мастерство, чтобы увидеть её снова». «Хорошо, мы приготовим полосу для посадки и зальём её пеной. самолет проскользит по ней. Запомни, главное правило при посадке — не задирай нос, иначе скорость упадёт и нос рухнет на землю. Держи нос самолёта прямо». Марк простонал, схватившись за голову, но после сурового взгляда Даниэля опустил руки, и его плечи поникли. «Я понял», — кивнул капитан. «Я знаю это, Карим. Вы когда-нибудь сажали самолёт без передней стойки?» «Никогда такой большой, Даниэль». Голос Карима приобрел нотки сочувствия, но даже этого было недостаточно, чтобы почувствовать на себе весь груз четырёх золотых полос на погонах. Сейчас посадка в Коломбо в глазах Даниэля выглядела детским развлечением. Тогда он был уверен в себе, в своих расчётах, и он доверял самолёту. Сейчас перед ним расстилался туман неизвестности. Надо взять себя в руки и предусмотреть все самые неожиданные и опасные моменты. 216 поднимайтесь на эшелон 250 и оставайтесь на нём до моих указаний». Голос диспетчера заставил Даниэля прокрутить кнопку до нужной высоты. 216 эшелон 250 Даниэль повернулся к Марку, чувствуя его неуверенность и страх. Я смогу сделать это, Марк, но мне нужна твоя помощь. Я знаю, что будет нелегко совершить посадку параллельно земле, но это единственный шанс. Мне нужна твоя уверенность, умение и знания. Ты мои глаза, ты шторман. без тебя мне не справиться. Марк слегка кивнул. Я с тобой, кэп, но потом я, пожалуй, возьму отпуск. Капитан улыбнулся. В кабине должен присутствовать только оптимизм. Столько, сколько хочешь. В салоне самолёта царила тишина. Это были самые тихие пассажиры за всю лётную карьеру Оливии. Они принимали реальность молча. И даже неизвестность не заставляла их вскакивать со своих мест, размахивать руками и требовать объяснений. Они всё ещё ждали посадку, а Даниэль поднимал самолёт всё выше и выше. Облака белым ковром расстилались внизу, закрывая вид на город. Экскурсия плавно перетекла в обычный полёт. Келси пару раз прошла по салону, взглядом оценивая обстановку и, пожав плечами, уходила обратно. Никто ничего не знал, а Даниэль, как назло, не торопился с объяснениями. Оливия продолжала сидеть на месте, временами улыбаясь пассажирам, временами поглядывая на облака внизу, но чаще смотря на панель рядом. Она ждала сообщения из кабины пилотов или хотя бы от Келси, но он молчал, и лишь бегущая строка оставаться на своих местах заставляла сидеть неподвижно. «В аэропорту, наверное, что-то случилось, раз нам не разрешили сесть». Наконец девушка, сидящая напротив Оливии, прокомментировала ситуацию. «Такое тоже возможно, но Оливию этот факт не успокоил. Она всё ещё надеялась на сильный боковой ветер. Это было самым успокаивающим объяснением. Но она понимала, что врёт сама себе. Ветра не было. Углубляться в свои мысли она не хотела. Даниэль не одобрил бы это, ругая её за фантазию. Приглушённый звонок заставил вздрогнуть, и Оливия машинально схватила трубку, чувствуя, как сердце забилось сильнее. «Да. Оливия, принеси нам кофе, пожалуйста». Родной голос капитана заставил расстегнуть ремни безопасности и вскочить со своего места. Она всё ещё держала трубку возле уха, ожидая продолжения, но просьбы больше не поступило. Кофе — это хороший повод зайти к пилотам. И если он просит кофе, значит, всё в порядке. Не стоило переживать так сильно. Она ещё никогда не варила кофе так быстро, проливая напиток мимо чашки. Она только сейчас поняла, как сильно дрожат её руки. От волнения её затошнило. Но ещё и на это нет времени. Схватив поднос с двумя чашками кофе, Оливия вышла из кухни, чуть не столкнувшись с Келси и Джоаном. «Вы куда?» «Даниэль вызвал нас, а ты куда?» «Пилоты попросили кофе». «Я отнесу сама». Келси попыталась забрать поднос. «Нет, я сама сделаю это». Оливия вцепилась в поднос крепкой хваткой, чуть не пролив остатки кофе. Даниэль произнес ее имя, а это значит только одно. Он хочет видеть ее. «Хорошо», — кивнула Келси джон набрал кот на двери, и та открылась, впуская их в кабину. Даниэль опустил наушники, встречая Оливию взглядом. Отсутствующий взгляд, слегка усталые глаза, он даже не замечал Келси и Джоанна, протягивая руку и забирая с подноса чашку. Кофе приведёт его мысли в порядок и настроит на дальнейшие действия лучше, чем что-либо. Сейчас оно просто необходимо. Но девушка, что принесла ему кофе, здесь нужна больше. Он специально пригласил её вместе со старшими бортпроводниками, Она должна услышать новость лично от него. Он должен видеть её реакцию. Оливия не такая сильная, как кажется. Она скрывает эмоции. Внутри её страха больше, чем снаружи. «У нас небольшая техническая проблема», — спокойным тоном начал говорить Даниэль. Но Марк его перебил. «Небольшая. У нас большая проблема». «Марк, молчи!» — крикнул Даниэль. Он впервые повысил голос на него суровым взглядом давая понять, кто здесь капитан, и одновременно чувствуя, что перегибает палку. Нервозность давала о себе знать. Только теперь Оливия поняла, что дело куда серьёзней, чем она думала. Сидя напротив своих пассажиров, логически сопоставляя факты, она пришла к одному выводу, о котором тогда заставила себя забыть. Но сейчас, видя тревогу Марка и нервозность Данииля, она поняла, что её догадка сбылась. «Сколько?» Её голос дрогнул, и она тут же прикусила нижнюю губу, осознавая, что та дрожит. Никто не понял её слов, даже Даниэль с трудом сообразил, что она имела в виду. Оливия была слишком умна, чтобы спрашивать о количестве минут или часов. Она имела в виду другое, стойки шасси. За месяцы, проведённые с этой девушкой Даниэлю, начало казаться, что она читает его мысли. Иногда он молчал, а она говорила за двоих. Она говорила за него именно то, что он думал. Только передние. Кожа покрылась мурашками, Оливия опустила пустой поднос и закрыла глаза. Секунды на то, чтобы вся жизнь пробежала перед глазами. Почему небо так несправедливо?